Решение девятое. Добиться гендерного равенства. Следует стремиться к тому, чтобы в принятии решений на всех уровнях общества участвовало все больше женщин, поскольку женское руководство, как правило, благотворно. Этот вывод основан на многолетних исследованиях. Женщины, чаще мужчин, выбирают открытый стиль руководства и лучше проявляют себя в совместной работе на долгосрочную перспективу. Важные качества для ответа на климатический вызов. Доказательств этому у нас уже немало. Компании, страны, неправительственные организации и финансовые институты принимают более решительные меры в защиту климата, когда ими управляют женщины или при значительной доле женщин на руководящих постах. Перестройка общества таким образом, чтобы женщины играли как минимум равную роль в принятии решений на всех уровнях, семейным, местным, профессиональным, правительственным, теперь становится вопросом выживания. Во многих странах считается, что дискриминация по половому признаку осталась в прошлом, но исследования показывают, что даже в этих странах принято переоценивать эффективность мужчин на любом рабочем месте и недооценивать эффективность женщин. Сами женщины знают об этом неравенстве, но мужчины склонны его не замечать. Подавляющее большинство лидерских ролевых моделей остаются мужскими. Достаточно взглянуть на фотографию лидеров стран большой двадцатки за любой год. Хорошо известная разница в оплате труда женщины за ту же работу получают на 20% меньше, чем мужчины. Это еще одно проявление неравенства, демонстрирующая субъективность и дискриминационный характер преобладающих взглядов. Прежде чем приступить к исправлению этого дисбаланса во власти и принятии решений, мы должны признать, что он существует, причем зачастую, хотя и не всегда, основан на неосознанных структурных установках. В настоящее время это понимают далеко не все. Тем не менее, многие женщины осознали, необыкновенную серьезность ситуации с климатом. Такие отважные лидеры, как Натали Айзекс, Исра Хирси, Хильда Флавия Накабуя, Грета Тунберг и Пенелопа Ли, мобилизовали миллионы молодых людей, которые сегодня требуют срочных действий по борьбе с изменением климата и активно участвуют в этом процессе сами. Женщины возглавляют коллективные усилия по взаимной поддержке перед лицом меняющегося климата. Во многих странах интуитивное знание родной природы позволяет женщинам быстрее замечать происходящие изменения, осознавать их и при необходимости к ним приспосабливаться. Женщины первыми внедряют экологически ориентированные решения в своих сообществах. Они лучше умеют слушать собеседника, обладают эмпатией, способностью накапливать коллективную мудрость, особенно в эпоху перемен. Сегодня эти качества как никогда важны и необходимы. Мир, в котором достигнуто настоящее гендерное равенство, будет не похож на наш. Так считают не все. Некоторые полагают, будто изменится лишь гендерный баланс власти. Но важной составляющей гендерного равенства, помимо его очевидной справедливости, является то, что оно позволяет всему человечеству совместно строить регенеративный мир, благоприятный для всех нас. Страны с большей долей женщин во власти оставляют меньший климатический след. Компании, где в советах директоров есть женщины, с большей вероятностью инвестируют в возобновляемые источники энергии и разрабатывают продукты, помогающие разрешить климатический кризис. В законодательных органах власти женщины в два раза чаще мужчин голосуют за меры по защите окружающей среды, а женщины, возглавляющие инвестиционные компании, в два раза чаще принимают ответственные решения в отношении как своих сотрудников, так и окружающей среды. Не подлежит сомнению, что женщинам во всем мире должен быть предоставлен равный доступ к образованию. Образованные женщины смогут работать, повысится их экономическая эффективность, а общество, благодаря их участию, сможет принимать лучшие решения. Очень важно, что образование способствует женской самостоятельности, дает возможность делать собственный выбор, особенно относительно своего репродуктивного здоровья. Девочки, которые посещают школу, с меньшей вероятностью выходят замуж в юном возрасте или имеют много детей. По данным Брукингского института, в целом ряде стран у женщин, получивших 12-летнее образование, в среднем на 5 детей меньше, чем у тех, кто не посещал школу. В настоящее время 130 миллионов девочек лишены права учиться в школе, что обрекает огромное количество будущих женщин на следующий друг за другом беременности и рождение детей в тех регионах мира, где им невозможно обеспечить достойные условия жизни. По подсчетам специалистов, если сегодня 100% девочек будут посещать школу, то к 2050 году прогнозируемое население планеты сократится на 843 миллиона человек, что поможет противостоять климатическому кризису. Если вы женщина, вам пришла пора задуматься об участии в выборах или настаивать на заслуженном продвижении по службе. Если вы мужчина, поддержите женщин из числа коллег, партнеров, друзей и родственниц. Женщины почувствуют уверенность в своих силах, присоединившись к более широким движениям или группам, разделяющим их цели. Яркий пример – американский комитет бренд New Congress, который сыграл немаловажную роль в том, что на первичные выборы 2018 года было выдвинуто рекордное число женщин. Кандидатки, в том числе Александрия Акасио-Кортес, в настоящее время чрезвычайно влиятельный лидер движения в защиту климата, получили огромный запас, необходимый для участия в выборах уверенности благодаря тому, что стояли плечом к плечу с другими женщинами. Мы сможем лучше противостоять изменению климата, если увеличим долю женщин среди тех, кто решает, как это сделать. Пришло время либо стать одним из тех, кто принимает решения, либо поддержать известных вам женщин, добивающихся этого. В Гуджарате, самом западном штате Индии, жарком, пустынном и труднодоступном, Женщины совместными усилиями осваивают возобновляемые источники энергии, улучшая свою жизнь. Большая часть гуджарата, где добывается 76% индийской соли, не подключена к электрической сети. На протяжении десятилетий более 40 тысяч семей рабочих, выпаривающих соль, они принадлежат к этнической группе Агария, зависели от насосов, работающих на дизельном топливе. Они тратили на топливо до 40% годового дохода. Теперь все меняется. Под творческим руководством Римы Нановати, уроженки Гуджарата и главы SEWA Ассоциации самозанятых женщин Индии, крупнейшего в мире профсоюза самозанятых работников, агарии переходят на солнечную энергию. Первые тысячи женщин, которые на это решились, удвоили свой доход, что помогло им добиться социальной и финансовой независимости, отправить детей в средние и старшие классы школы. Когда к проекту присоединятся 15 тысяч членов SEWA, выпаривающих соль, это позволит предотвратить выброс в атмосферу 115 тысяч тонн двуокиси углерода. что эквивалентно исчезновению с дорог почти 25 тысяч автомобилей. Solar Sister, социальное предприятие в Нигерии и Танзании, приглашает женщин и обучает их продавать недорогие источники возобновляемой энергии, такие как лампы, заряжающиеся от солнечных панелей, и экологически чистые кухонные плиты». Вырубка лесов и изменение климата приводит к тому, что женщинам приходится уходить все дальше в поисках воды и дров, чтобы приготовить пищу. Если они не справятся с обязанностями по дому, то могут стать жертвами домашнего насилия. Увеличение объема домашней работы также означает, что у женщин остается меньше времени на образование или на деятельность, приносящую доход. Предприятие Solar Sister привлекло и обучило 4 тысячи женщин, которые стали предпринимателями, принесли экологически чистую солнечную энергию одному миллиону 600 тысячам человек в Африке и облегчили жизнь женщин. Это лишь два примера, как женщины улучшают свою жизнь, а также жизнь своих сестер, если им дать необходимые ресурсы и свободу. возможностей поистине безграничны.